Глава 32. Договор с нечистью. Прошло два года. Жизнь в селе поменялась благодаря тому, что провели дорогу и ходили автобусы четыре раза в день. Год назад в центре села открыли кафе. Туда сходилась и съезжалась молодежь со всей округи. Конечно, буквально в первый же месяц там подрались ребята с двух разных деревень. Громкая музыка, в которой жители села были непривычны, звучала до часу ночи, а то и позже. Начались жалобы. Хозяин кафе, понятное дело, запрещать так поздно слушать музыку не собирался. Ну, чем дольше там были посетители, тем больше покупали. У него были знакомые в полиции, и он только отмахивался на жалобы жителей. Говорил, что он не может контролировать громкость, что это придумывают старики, а молодежь хочет развлечений. Уже и председатель с ним разговаривал. Тот для виду пообещал разобраться, а на деле... Два дня было до двенадцати, а потом опять двадцать пять. Селяне начали разговаривать между собой, что Ворониха сдала, раз ничего сделать не может. Как-то встретили ее в магазине соседки, и одна из них не выдержала. Ковырнула Ворониху, мол, что это она порядок не наведет, силы закончились? — А ты сейчас узнаешь, закончились или нет, когда до дома не успеешь добежать. «Как внука лечить от заикания, так ворониха, милая, помоги! А как глаза колоть первая?» Та, уже что-то почувствовав, быстро выскочила из очереди и побежала домой, да так резво, что и тапок по дороге слетел. А Светлана Акимовна, оглядев остальных, которые притихли как мыши, сказала, «Я их не слышу. Если кому мешает, придите ко мне, сделайте заказ на тишину, я и буду разбираться». Откуда мне знать, может, вам это нравится? Вот тогда буду разбираться. А то судачите за спиной. Идите к председателю, пишите заявление. Я самоуправством заниматься не буду». Она действительно накинула и себе, и Кате полог тишины на двор. Поэтому громкая музыка им не мешала. Ведь не пойдет она разгонять молодежь, потому что лично ей не нравится. Народ загалдел, что как это нравится? Разве такое может нравиться? Куры нестись перестали, коровы хуже доятся, не высыпаются. Ворониха махнула рукой, купила в магазине, что ей было нужно, и пошла домой. А остальные остались обсуждать ответ ведьмы. Не, ну так-то она формально права. Нужно подойти к председателю, пусть идет к Воронихе, а они ему свои подписи принесут, раз ведьма так сказала. Так и сделали. Пару бабок более грамотных обошли дворы Собрали подписи, пошли к председателю, чтобы тот, значит, от имени их, пошел к Воронихе и сделал заказ. Тот сначала отмахнулся, но ведь и ему музыка и шум мотоциклов мешали спать. Сам он решить не мог, значит, снова идти к Воронихе. Приехал он к ней после обеда, когда у той уже посетителей не было. Рассказал, как бы со смехом, что приходила делегация, просила обратиться. — Оплатить кто будет? Правление? Она и так могла сделать то, что нужно для этого. Но как-то обидно стало ей. Если она нужна, так помоги, Ворониха, а как что шпыняют ее в очереди в магазине. Вот пусть хоть сто рублей со всех, но заплатят они со своего кармана за работу. Заказ так заказ. Нет, тут уж собрали вам, Светлана Акимовна, кто сколько сдал, и высыпал на стол деньги. «Заказ получила». «Вопрос, совсем выживать из села или до какого-то времени пусть будут?» «Совсем не нужно, времена другие, клубов нет, танцев нет, молодёжь уезжает. Ну, пусть до одиннадцати и тишина». «Хорошо, в одиннадцать так в одиннадцать», — ответила добрая бабушка. На следующий день она пошла в то злополучное кафе. «Да и какое там кафе, дом деревянный, в котором раньше жили специалисты, потом пустовал, потом сделали типа гостиницу». но ею пользовались редко. Потом стоял дом закрытый, его и облюбовали для кафе и танцев. Перестроили, отремонтировали, завезли оборудование, в общем, сделали более или менее. Открывалось кафе после обеда. Народ как раз приезжал автобусом культурно посидеть, а точнее напиться под музыку. Продавалось только пиво, но ведь можно было и с собой принести. В райцентре и на трассе было строго... А тут, типа за глазами, вонь появилась, появились мелкие кражи. Зашла она внутрь, осмотрелась. Увидела, что из-за плеч главного в кафе выглядывает мелкий такой чертик. Значит, он главный пакостник, с ним нужно общаться. Маленький пакостник что-то шепнул на ухо этому заведующему кафе, и тот начал решительно выгонять ведьму из помещения. «Ты помолчи!» Щелкнула она пальцами перед глазами мужчины, а сама обратилась к черту. «Как решать будем? Я ведь это заведение могу совсем закрыть. Ты чего тут удумал? Не знал, что здесь моя территория, и я за нее отвечаю? И что я не сама здесь, ты не знал? Полыхнет все, и ты, и твой подопечный, выскочить не успеете. Но ведь всегда можно договориться. Зачем полыхать-то? С тобой договориться?» Все равно будешь искать лазейку, чтобы нарушить. Ты мне все село взбаламутил. У меня есть заказ навести порядок. Не свои интересы я блюду. И заплачено мне за работу. Люди сложились. Так что имею право решать вопрос спокойствия. Твои условия? В 22.45 все заведение закрывается. В селе прекращаются кражи и никаких драк. Ну, это совсем не подходит. Кроме того, кражи до этого были. С теми я сама разбиралась. А тут воруют приезжие. Те, кому выпить не на что. Не нравится, ищи другое место. У меня заказ поступил, и я деньги взяла, — настаивала ворониха. Черт посмотрел настоящего истуканом с выпученными глазами мужчину, достал откуда-то лист бумаги и сказал, что можно составлять договор. — Я не такой договор составлю, мало не покажется, — — пригрозила ведьма, сжимая что-то в руке. Тот покосился на это что-то и сказал. — Ладно, до двадцати трех-тридцати. Остальное, как сказала. — До двадцати двух-сорока-пяти. В одиннадцать здесь ни души не должно быть, и тебя в том числе. Она подняла кулак на уровень груди, через который что-то просвечивалось. — Светлана Акимовна, тише, я все понял, как договорились. Конечно, выгода уж никакой не будет. Так ты на что рассчитывал? Что я внимания не обращу? Или что займусь самоуправством, и меня тогда обвинят? Думал, самый хитрый? С этими словами она бросила белый светящийся шарик вверх, и он оставил после себя на потолке черное горелое пятно, пахнущее дымом. Потом щелкнула пальцами перед лицом мужчины и вышла. Сегодня впервые кафе закрылось ровно в 22.45. В это время, а это было начало лета, Некоторые только приезжали на мотоциклах сюда, на начало движухи, но застали только амбарный замок. Заведующий, или как там его должность называлась, кафе, сказал всем, что кафе будет отныне так работать всегда. Впервые за несколько месяцев жители села уснули нормально, без берушей и снотворных. Бабушка, общаясь со своим хранителем, заметила, что черти ныне мелкие какие-то пошли. Тот ответил, что ей просто повезло. У Кати Ани в этом месяце должно быть три года, а Андрюша зимой исполнилось шесть, и осенью он должен пойти в первый класс. Конечно, школа была за семь километров, и туда детей возил автобус, но в первый класс Сергей собирался возить сам. У Кати так или иначе работы прибавилось. Закрыли еще один медпункт, в Фапе уменьшилось количество фельдшеров еще до ее приезда в село. Люди ездили в район. но некоторые старались попасть к Екатерине Дмитриевне. Принимала их, а что делать? Единственное, таблетки чужие покупали сами. Свои-то давно знали, что она иногда покупает для своих пациентов необходимое сама. Но, если нужно, и уколы делала, и перевязывала, никому не отказывала Катя. За эти два года пациенты привыкли, что, если нужно, она посылала к бабушке за настойкой или травяным сбором. Стоило это небольших денег – Но купленная за свои деньги ценилась, к полученным ударам относились соответственно.